Глава 4. Зачем и как бороться с шарлатанами? Популярность шарлатанских диагностических методик понятна соблазнительно прийти и за 5-50 минут в одном месте узнать о своем здоровье абсолютно все, тут же получив необходимое и, главное, нехимическое лечение. Те, кто предлагает такие услуги, профессионально играют на трудностях отечественной медицины. Да, не все врачи у нас обладают интеллектом доктора Хауса из одноименного сериала и харизмой доктора Моргана из сериала «Вечность». Да, сервис порой оставляет желать лучшего. Да, надо приходить к восьми утра и высиживать очередь. Да, чтобы пройти все необходимые обследования, приходится мотаться по разным кабинетам и даже разным учреждениям, глотать кишку, эндоскопа или барееву кашу. Но это не повод отдаваться в руки обманщиков. И да, главная причина, по которой нужно противостоять псевдодиагностам, вас обманывают причем трижды. Первый раз, когда находят несуществующую болезнь. Второй раз, когда назначают длительное и дорогостоящее лечение БАТ и прочими чудо-средствами. Третий раз, когда обязательно находят явное улучшение на повторном обследовании, но настаивают на продолжении лечения или предлагают профилактические программы. Следствий из обмана несколько. Прежде всего, если вы или ваш близкий человек действительно чем-то больны, шарлатаны направляют вас в совершенно другую сторону. С очень многими заболеваниями современная медицина прекрасно справляется, даже в тех тяжелых условиях, в которые поставлено наше здравоохранение. Но фактор времени в подавляющем большинстве случаев определяющий. Да и во всем мире и в России сейчас регистрируется больше онкологических заболеваний. Но это связано с двумя крупными достижениями науки. Люди стали дольше жить, а следовательно, доживать до своих опухолей. Медики научились обнаруживать их на самых ранних стадиях. Например, при лимфоме Ходжкина пятилетняя выживаемость достигает 84%, а то и 98% при благоприятном стечении обстоятельств. Но только если заболевание было обнаружено вовремя. Метастазы и прочие оттягивающие факторы снижают эту цифру более чем вдвое. Эта закономерность характерна и для других, более распространенных патологий – гипертензии, ишемической болезни сердца, неалкогольной жировой болезни печени, хронических заболеваний вен и тому подобного. Также альтернативщики могут настоять на отмене назначенного врачом лечения. Чем это опасно, думаю, не нужно объяснять. Если же клиент, пришедший на диагностику, не болен и ни в каких процедурах, препаратах и медицинских манипуляциях не нуждается, есть другая опасность – побочные эффекты чудо-препаратов. Это лишь в рекламе, БАТ или травки можно принимать абсолютно всем. На самом же деле, только в США за год в приемные отделения больниц обращаются 23 тысячи человек, принимавших пищевые добавки для оздоровления. В 10% случаев таким пациентам требуется госпитализация и длительное лечение. Подробнее основные аспекты псевдолечения мы обсудим в моей следующей книге. Мнительные люди могут накрутить себя до такого состояния, что даже несуществующий диагноз выльется у них в реальное психосоматическое заболевание. Далее идет социальная мотивация. Не реагируя на обман мошенников и фактически даряя им свои деньги, вы финансируете преступную деятельность в отношении других граждан. На ваши кровные тысячи наймут новых работников колл-центров, закупят очередную партию чудо-препаратов или исцеляющих приборов, оплатят рекламу на телевидении, радио, в интернете. Из этой же суммы дадут взятку нечистым на руку чиновникам, которые закроют глаза на отсутствие лицензий и прочие огрехи. Противостоять шарлатанам можно несколькими способами. Первый рубеж обороны – игнорирование. Это самое страшное для шарлатанов, пожалуй. И в прямом, и в переносном смысле они подпитываются людской наивностью и доверчивостью. Изучите шкалу HRND – Научитесь отделять мошенников еще на уровне рекламы. Поделитесь этим навыком с друзьями и родными. Второй рубеж – умение говорить «нет». Даже если вы попали к псевдодиагносту, никто не заставляет вас проходить обследование. Встать и уйти можно в любой момент. Также никто не принуждает покупать БАД, коралловую воду и прочие чудо-средства. Третий рубеж – отстаивание своих интересов. Если все-таки случилось страшное, и вы или ваши родственники, друзья и знакомые заплатили деньги около медицинским мошенникам, ситуацию еще можно спасти, а потраченные средства вернуть. Правда, для этого потребуется настойчивость, а иногда и личное мужество. Обманщики-псевдодиагносты часто дружат с физически крепкими людьми, необремененными совестью и моралью, привыкшими решать вопросы в стиле 90-х. Тем не менее, я знаю несколько случаев, когда пострадавшие отстаивали свои права во всех возможных инстанциях. И отстояли. Так, копия уже упоминавшегося письма управления Росздравнадзора по Краснодарскому краю досталась мне на память от одной семейной пары, отдыхавшей в Анапе и клюнувшей на рекламу диагностики поживой капли крови в санатории. У дочки, обследованной врачом-оператором, обнаружилась куча болезней, которые предлагалось лечить не меньшей кучей биологически активных добавок к пище. Самое интересное, что ребенок был и так неплохо обследован, поскольку находился на диспансерном учете. Резкое несоответствие диагнозов побудило родителей поискать информацию о гемосканировании, и вскоре они наткнулись на запись в моем блоге. Вместе мы довольно быстро разобрались, что к чему После чего в Краевое управление Росздравнадзора поступила первая жалоба В ходе проверки выяснилось, что санаторий действительно предлагал отдыхающим нелицензированные услуги Кстати, никаких договоров на оказание платных медуслуг не заключалось А требуемая медицинская документация на пациентов не заполнялась Это нарушение административное и максимум, что грозило санаторию – штраф. Попутно выяснилось, что врач, проводившая диагностику, делала это на базе очень известной на постсоветском пространстве организации «Коралловый клуб», деятельность которой к компетенции Росздравнадзора не относится. Решить вопрос с возвратом денег, потраченных на диагностику и пищевые добавки, удалось не с первого захода. Пришлось подключить и центральный аппарат Росздравнадзора, и УВД. При этом родителям регулярно названивали коралловцы, настойчиво требуя забрать заявление. На восстановление справедливости ушло полгода. Первое, что потребуется в аналогичной ситуации, подлинники всех документов, подтверждающих факт прохождения диагностики и покупки препаратов по ее результатам. Бланки, чеки, договор на оказание услуг, копия лицензии и тому подобное. Аудиозаписи на цифровые носители и съемки скрытой камерой хороши только для журналистов и оперативников. У обычных пострадавших их в лучшем случае примут к сведению. В худшем возникнут ненужные вопросы по факту наличия у вас шпионской аппаратуры. Второе. Нужно определиться с ведомством, куда подавать жалобу. Если вы обороняетесь на рубеже рекламы и считаете ее недостоверной, вводящей в заблуждение, обращайтесь в Федеральную антимонопольную службу. На сайте ФАС есть форма обращения. В неспадающем меню в поле «Тематика» необходимо выбрать «Нарушение законодательства о рекламе», после чего описать, где и что вы увидели. Если это была интернет-реклама, сделайте скриншот сайта и приложите его к заявлению. Можно также записать рекламу с радио или ТВ. Такие файлы тоже принимаются. Единый телефон службы плюс 7 499 755 23 23. Перед тем, как жаловаться в ФАС, имеет смысл ознакомиться с Федеральным законом от 13 марта 2006 года номер 38 ФЗ, редакция от 8 марта 2015 года о рекламе. В частности, со статьями 24. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины. И 25. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания. Не исключено, что обман происходит в рамках закона, как бы странно это ни звучало. На втором рубеже обороны может помочь Росздравнадзор, также известны как Федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения. Введение этой организации – все медицинские услуги. Основанием в случае псевдодиагностики служит статья 33 постановления правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года, номер 1006, об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. Пожаловаться можно лично в региональном управлении Росздравнадзора или через форму обращения на официальном сайте. Телефон единой справочной службы плюс семь четыреста девяносто пять шестьсот Если дошли до третьего эшелона обороны, пригодится Роспотребнадзор, он же Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Биодобавки, Фиточаи и прочие не лекарства контролируются именно этим ведомством. По крайней мере, пока. Уже рассматриваются проекты слияния Роспотребнадзора и Росздравнадзора в надзорно регулирующего мегамонстра по образу и подобию американского FDA. Телефоны горячей линии бесплатной юридической помощи потребителям плюс 7 499 649 девять, шестьсот сорок девять, 50 78. 8 800 100 ровно 2 0 04. С 10 до 17. Перерыв с 12 до 12:45 по московскому времени. Перечисленные федеральные службы не занимаются случаями мошенничества и прочими уголовно наказуемыми деяниями. С таким заявлением нужно обращаться в местное УВД. Неплохой эффект может дать привлечение СМИ. Резонансное дело, отслеживаемое прессой, сложнее отложить в долгий ящик или в тихую замять. С другой стороны, далеко не каждый случай будет журналистам интересен. Часто такие пострадавшие требуются для ток-шоу и документальных фильмов расследований. Но отслеживать эту потребность очень сложно. Надо иметь постоянный контакт с тележурналистами. Впрочем, если у вас есть аккаунт в соцсети, и вы вкусно опишете свою проблему, телевизионщики могут и сами на вас выйти. Не нужно стремиться сразу же достучаться до первого канала. Сюжеты в местных программах зачастую оказываются куда более эффективными. Главное – не давать спуску мошенникам. Наткнувшись 5, 10, 20 раз на теоретически подкованных людей, готовых на практике постоять за себя и своих близких, Шарлатаны будут вынуждены искать новые пути соблазнения и одурманивания потенциальных жертв. Но вы теперь сможете распознать обман, даже за самыми цветистыми фразами. Надеюсь, уважаемые слушатели, книга помогла вам обрести необходимые знания, умения и навыки.